Антон Чехов. Страшная ночь. Иван Петрович Понехидин побледнел, притушил лампу и начал взволнованным голосом: Тёмная, беспросветная мгла висела над землёй, когда я в ночь под Рождество 1883 года возвращался к себе домой от ныне умершего друга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 Смерть и господа неизбежна, она обыденна, но тем не менее мысль о ней противна природе человека. Теперь же, когда меня окутал непроницаемый холодный мрак и перед глазами мнеистово кружились дождевые капли, а над головой жалобно стонал ветер, когда я вокруг себя не видел ни одной живой души, не слышал человеческого звука,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 Я зажёг спичку. Мнистый порыв ветра пробежал по кровле дома, тихо плача обратился в злобный рёв. Где-то внизу застучало наполовину сорвавшаяся ставня, а дверца моего одушника жалобно провизжала о помощи. Плохо в такую ночь безприютным, подумал я. Но не время было предаваться подобным размышлениям. Когда на моей спичке синим огоньком разгорелось серо, и я кинул глазами свою комнату, мне представилось зрелище неожиданное и ужасное. Как жаль, что порыв ветра не достиг моей спички, тогда бы, может, я ничего не увидел бы, и волосы мои не стали бы дыбом. Я вскрикнул, сделал шаг к двери и полный ужаса, отчаяния и изумления Закрыл глаза. Посреди комнаты стоял гроб. Сенья огонёк горел недолго, но я успел различить контуры гроба. Я видел розовый мерцающий искорками глазет, видел золотой голунный крест на крышке. Есть вещи, господа, которые запотитываются в вашей памяти, несмотря даже на то, что вы видели их одно только мгновение. Так и этот гроб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 Идя домой, я был так мрачно настроен, что не мудрено, если мои больные нервы увидели гроб. Конечно, оптический обман, что ж другое? Дождь хлестал меня по лицу, а ветер сердито трепал мою полы шапку. Я озяпа и страшно промок. Нужно было идти, но куда? Воротиться к себе значило бы подвергнуть себя риску увидеть гроб ещё раз, а это зрелище было выше моих сил. Я, не видяши вокруг себя ни одной живой души, не слышавший ни одного человеческого звука, оставшийся один наедине с гробом, в котором быть может лежало мёртвое тело, мог бы и лишиться рассудка. Оставаться же на улице под проливным дождём и в холоде было невозможно. Я порешил отправиться ночевать к другу моему, упокоеву, впоследствии, как вам известно, застрелившемуся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 Подумал я в ужасе, хватая себя за голову: "Боже мой, что же делать?" Голова моя трящала, ноги подкашивались. Дождь стелил как из ведра, ветер пронизывал насквозь, а на мне не было ни шубы, ни шапки. Возвращаться за ними в номер было невозможно высшей сил моих. Страх крепко сжимал меня в своих холодных объятиях. Волосы мои встали дыбом, с лица остроился холодный пот, хотя я и верил, что то была оголёт цинация. Что было делать? продолжал Панихидин. Я сходил с ума или рисковал страшно простудиться. К счастью, я вспомнил, что недалеко от мёртвого переулка живёт мой хороший приятель, недавно только окончивший врач Погостов, бывший со мной в ту ночь на спиритическом сеансе. Я поспешил к нему. Тогда он ещё не был женат на богатой купчихе и жил на пятом этаже дома отставского советника Кладбищенского. У Погостова мы им нервом суждено было претерпеть ещё новую пытку. Взбираясь на пятый этаж, я услышал страшный шум. Наверху кто-то бежал, сильно стуча ногами и хлопая дверями. Ко мне, услышал я раздирающий душу крик, ко мне, дворник! Через мгновение на встречу мне сверху вниз по лестнице несла тёмная фигура в шубе и помятом цилиндре. Погостов, воскликнул я, узнав друга моего Погостова. Это вы? Что с вами? Поравнявшийся со мной, Погостов остановился и судорожно схватил меня за руку. Он был бледен, тяжело дышал, дрожал, глаза его беспорядочно блуждали, грудь вздымалась. Это вы понехиден,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 Он так расстроил мои нервы, что я, представьте, воротившийся сейчас домой, увидел у себя в комнате гроб. Я не верил своим ушам и попросил повторить. Гроб, настоящий гроб, сказал доктор, садясь в изнеможении на ступень. Я не трус, но ведь и сам чёрт испугается, если после спиритического сеанса натолкнётся в потёмках на гроб. Путаясь и заикаясь, я рассказал доктору про гробы, виденные мною.